Глава 3. Хотя я и утверждал, что ты непорочен, постоянен и совершенно неизменяем, и твердо верил в это, Бог наш, истинный Бог, который создал не только души наши, но и тела, не одни души наши и тела, но все и всех, для меня, однако, не была еще и сна и распутна причина зла. Я видел только что, какова бы она ни была — ее надо разыскивать так, чтобы не быть вынужденным признать Бога, не знающего измены изменяющимся, не стать самому тем, что искал. Итак, я спокойно занялся своими поисками, уверенный в том, что нет правды в их словах. Я всей душой удалялся от них, видя, что, ища откуда зло, они сами преисполнены злобности, и поэтому думают, что скорее ты претерпишь злое, чем они совершат зло. Я старался понять слышанное мною, а именно что. Воля, свободная в своем решении, является причиной того, что мы творим зло и терпим справедливый суд твой. И не в силах был со всей ясностью понять эту причину. Стараясь извлечь из бездны свой разум, я погружался в нее опять. Часто старался и погружался опять и опять меня поднимало к свету твоему то что я также знал, что у меня есть воля, как знал, что я живу. Когда я чего-нибудь хотел или не хотел, то я твердо знал, что не кто-то другой именно я хочу или не хочу. Я уже вот-вот постигал, где причина моего греха. Я видел однако в поступках совершаемых мною против воли проявление скорее страдательного, чем действенного начала и считал их невиное, наказанием по справедливости меня поражающим. Представляя тебя справедливым, я быстро это признал. И однако я начинал опять говорить, кто создал меня. Разве не Бог мой, который не только добр, но есть само добро? Откуда же у меня это желание плохого и нежелание хорошего, чтобы была причина меня по справедливости наказывать? Кто вложил в меня, кто привил ко мне этот горький побег, когда я целиком и шел от сладчайшего Господа моего? Если виновник этому дьявол, то откуда сам дьявол? Если же и сам он по извращенной воле своей из доброго ангела превратился в дьявола, то откуда в нем эта злая воля, сделавшая его дьяволом, когда он, ангел совершенный, создан был благим создателем? Я опять задыхался под тяжестью этих размышлений. Не спускаясь, однако, датской бездны того заблуждения, когда никто не исповедуется тебе, считая, что скорее ты можешь стать хуже, чем человек совершить худое.